Трактор выехал на кладбище, неуклюже боком перевалился через плоскую канаву и пошел вдоль дороги. Четырехлемешный плуг зарылся сошниками в сухую землю и отворачивал сразу оршинную полосу пашни. Кое-где на загонах виднелись единоличники, крутившиеся со своими сахами на узеньких полосках и погоняли кнутами и руганью напрягшихся из последних сил лошадей. Шура, в голубой майке, зашнурованной на груди тесемочкой и в синей юбочке, шла рядом с трактором, переговариваясь с Андреем. Они подъезжали к пахавшему сахой мужику по другой стороне дороги. Он остановил лошадь и ждал их приближения. Андрей знал его. Это был Голубев, закоренелый собственник, крепкий хозяин, который ни за что не хотел расстаться со своим хозяйством. Лошадь у него была гладкая, и раскормленная. Он прежде шумел и говорил, что помрет на своей полосе, а не уйдет с нее. Но когда колхозное поле стало расти и приближаться к его полю, он замолчал и как-то пугливо замкнулся. Андрея поразило выражение лица Голубева. Он стоял без шапки, в белой рубашке с расстегнутым воротом. Спина у него потемнела от пота. Он смотрел ни с удивлением, ни со злобой, как можно было ожидать. В его глазах была глубокая, безысходная тоска, как у обреченного при виде приближающегося трактора, какая, вероятно, бывает у осажденных в крепости, когда они видят подвезенное новое орудие осады. — Хороша у нас лошадка, дядь Семен! — крикнул ему Андрей. Тот ничего не ответил, и вдруг с неожиданным озлоблением изо всех сил стал стягать кнутом свою вспотевшую лошадь.